Ранд постарался припомнить услышанное от мастера Кинча и то, что узнал уже после встречи с ним. «Гала де Дрит да Модред. если он верно помнил. Приходился Лейн единокровным братом, Илэйн и Гавину. У всех троих был один отец. Мастер Кинч вполне мог сильно не любить Тарингейла да Модреда.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 В эти дни наша осторожность не может быть излишней. Если он верный поданный королевы, то что он делает здесь, где ему совсем не место? Это очень легко и просто — сменить повязки на мечей, Илэйн. Он здесь в качестве моего гостя, Галад. Я ручаюсь за него. Или ты назначил себя моей нянькой, чтобы решать, с кем и когда мне нужно разговаривать? Голос ее буквально источал презрение, но Галат, видно, ее тон ничуть не задел.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 будто одновременно прося поддержки и показывая, что Илэйн слишком своенравна, чтобы ему можно было помочь. Лицо Илэйн потемнело, но едва она вновь открыла рот, как он поклонился со всей церемонностью, однако в то же время из кошачьей грации отступил на шаг назад, потом повернулся и зашагал по мощенной дорожке, и длинные ноги быстро унесли его прочь, скрыв за завесой зеленой беседки. «Ненавижу его!» — выдохнула Илэйн. «Он отвратителен и полон зависти!» «Сейчас ты заходишь чересчур далеко, Илейн, заметил Гавин. «Голоду неведомо слово «зависть». Дважды он спасал мне жизнь, причем не протянен мне руку, никто бы не узнал об этом. Если б он не выручил меня, твоим первым принцем меча вместо меня стал бы он. «Никогда, Гавин!»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 Войска Андора с той честью, о которой Галад и мечтать не может. — Как прикажете, моя повелительница? — рассмеялся Гавин с поклоном, который был пародией на поклон Галада. Нахмурившись, Элэн окинула Ранда задумчивым взором. — Теперь нам нужно быстренько вывести тебя за стену. — Галад всегда поступает правильно, — объяснил Гавин. — Даже когда...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 дальше от меча. Пока глухой стук сапог и скрип натягиваемых тетив еще висел в воздухе, один из солдат с золотым офицерским бантом на плече выкрикнул «Миледи! Милорд! Ложитесь! Быстро!» Несмотря на распростертые руки, Илэйн по-королевски приосанилась. «Ты осмелился появиться в моем присутствии с обнаженной сталью, талланвор?» «Да за это Гаррет Брин!»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 Мышцы живота у него напряглись, словно так он мог остановить выпущенную из двадцати шагов стрелу с широким наконечником. Мужчина с бантом офицера, по-видимому, был сбит с толку больше всех. — Миледи, простите меня, но лорд Галла де Дрит сообщил, что в парк прокрался какой-то грязный крестьянин, вооруженный и угрожающий жизни Миледи Лейн и милорда Гавина. Взгляд его вернулся к Ранду. Голос стал тверже и настойчивее. «Если Меледи и милорд соблаговолят, отступить в сторону я возьму злодея под стражу. В эти дни в городе слишком много всякой дряни. Сильно сомневаюсь, сообщал ли Галот нечто подобное, — сказала Эйлейн. Галот никогда не лжет. Временами мне хочется, чтобы он солгал, — тихо произнес Гавин на ухо Ранду. — Хотя бы раз. Жизнь рядом с ним —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 — Тюрьма, — негромко произнес он. Лицо у Ранды побледнело, и Гавин быстро добавил. — Всего на пару дней, и тебе ничего не будет. Тебя допросит Гаррет Брин, капитан-генерал, лично. Но тебя сразу же отпустят, как только станет ясно, что у тебя и в мыслях не было ничего плохого. Он помолчал, пряча в глазах какие-то мысли. — Надеюсь, что ты говорил правду, Ранд Алтор из двуречья. — Вы проводите нас троих к моей матери, — внезапно заявила Элейн.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 Сказала, что и сам офицер считал. Она выиграла. Выиграла? Что же, как? Сейчас к матери привели Логайна, — тихо сказал Гавин, будто прочитав мысли Ранда. И даже если она не занята, Талланвор не осмелится вломиться к ней с с Илейной, со мной, будто бы мы под стражей. Подчас мать бывает немного вспыльчиво. Ранд припомнил, что говорил о королеве Моргейс мастер Гил. Немного вспыльчиво. По дорожке прибежал еще один солдат в красной форме, остановился, оскользнувшись, отдал честь, приложив руку к груди. Он что-то негромко сказал Талланвору, и его слова вернули довольное выражение лицу офицера. — Королева, ваша госпожа мать, — объявил Талланвор, — повелевает мне без промедления привести к ней нарушителя. Приказ королевы гласит также, чтобы Миледи Лейн и Милорд Гавин явились к ней, тоже немедленно. Гавин поморщился, и Лэйн с трудом сглотнула. Лицо ее было спокойным, но она, тем не менее, принялась старательно отряхивать платье. Если не считать нескольких ошметков коры, которые она смахнула с одежды, от усилий девушки толку оказалось мало. — Если миледи разрешит, — довольно произнес Талланвор, — милорд. Солдаты выстроились вокруг троих молодых людей в коре,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 А все вокруг словно затуманилось, не считая стены, и обуревающего Ранда желания оказаться по ту ее сторону. А теперь Ранд разглядел зеленую траву, которая до того лишь чуть щекотала его подсознание. Зеленую! Сотни оттенков зеленого! Деревья и кусты зеленели и буйно разрослись зеленой стеной, отягощенные плодами ветви, клонились к земле. Разросшиеся побеги плюща увивали протянувшиеся над тропинкой ветви деревьев. Цветы повсюду, так много цветов, обрызгавших парк разноцветием красок. Некоторые из них Рант узнал. Ярко-золотой солнечник и крошечные розовые маслики, темно-красные звездоцветы, багряные лепестки эмандовой славы, пурпурный млечник.